Глава 26. Мания совершенства. О том, что кто-то там в уголовном розыске в связи с подозрениями в отношении Петра Сухого собирает информацию и на его отца, жена Александра Кузьмича Сухого Алена Леонидовна даже и не подозревала. Приезд на теплоход за сыном п а с ы н к о м Петрушей воспринимался супругами по-разному. Александром к у з ь м и ч о м с гневом и б о л ь ю с горькой отцовской обидой и жгучей тревогой за будущее сына, которая точно ядом питалась все возраставшим чувством собственной вины. Алена ж е л е о н и д о в н а вспоминала скандал на теплоходе, разгоревшийся в присутствии милиции, с какой-то внутренней дрожью, будто она с головой окунулась во что-то грязное, оскверняющее, точно в заразный гной. Это тягучее, неизбывное Петрушина злоба в отношении нее. Она устала ей противостоять. Она стала испытывать что-то похожее на страх. Эти его глаза, в них только ненависть, ненависть и отвращение. Как далеко все это может зайти? А ведь поначалу, в первые недели их брака с его отцом, ей казалось, что... п е т р у ш а и тогда смотрел на нее очень странно. Ей даже мнилось, что она, ее тело будет в нем желание. В двадцать с небольшим лет молодая красивая жена отца, как раз тот объект, который может стать для парня еще тем раздражителем. Но нет, не стоит себя обманывать. Она видела и другое. Даже тогда к его тайной похоти уже примешивалось отвращение. Чисто физическое отвращение. Алена Леонидовна многое готова была претерпеть ради мира в своей новой семье, но только не это. О нет! Ей хотелось послать этого злобного гаденыша, п а с ы н к а Петрушу подальше. Она так и попыталась сделать, повторив себе самой точно заклинание перед сном. Пошел он, да пошел он. Пока жив Саша, все в этом доме будет так, как хочу я. Но аутотренинг не помог. Ночью а л е н у л е о н и д о в н у посетил причудливый кошмар. п а с ы н о к Петруша приснился ей в костюме принца Гамлета, с золотым медальоном на груди и с волчьей ужасной головой. Он стоял на верху мраморной лестнице отеля а с т о р и я а она, Алена Леонидовна, была внизу. Он сверкнул своими волчьими глазами, зажал в кулаке медальон с выбитым на нем профилем покойной матери. И быстро и легко, совсем как с м а к т у н о в с к и й в фильме, ринулся вниз по ступенькам. Алена Леонидовна вскрикнула и бросилась прочь. Но он без труда настиг е ё Этот волк пасынок-принц сбил с ног и вонзил в ее шею клыки. Она проснулась с дико колотящимся сердцем и привкусом крови во рту. Привкус бывал и прежде. В последние годы у нее начали кровоточить десны, и она без устали посещала лучших дантистов, опасаясь пародонтоза. Сон она тут же выбросила из головы. Все это было лишь миражом подсознания, отражением той ненормальной ситуации, в которой она жила в браке с Александром Кузьмичем. Впрочем, что лукавить? Она отлично знала, на что шла. Этого брака она добивалась завидным упорством. положение жены такого состоятельного и влиятельного человека давало ей все, что составляло главную цель ее жизни: комфорт, свободу, деньги и полную возможность дальнейшего совершенствования своей внешности. Внешность свою Алена Леонидовна боготворила и ненавидела. Изменение с улящее моложене. и подправляющие штрихи, устранявшие недостатки природы, вечная погоня за каким-то призрачным недосягаемым идеалом, были ее манией, единственной, настоящей отрадой и вечным проклятием. Такой уж она родилась. Стремление к совершенству внешности, к изменению, было неотделимо от нее, как желание пить, есть, заниматься сексом, справлять естественные надобности. Всегда, сколько она себя помнила, она относилась к своему лицу и телу как к глине, из которой надо лепить все новые и новые прекрасные формы. Первую пластическую операцию лица она сделала в 20 лет и едва не умерла на операционном столе. Но страх смерти не остановил ее, напротив, появилось какое-то новое странное чувство свободы и жажда все повторить, испытать все снова и снова. С тех пор на протяжении почти 18 лет Алена Леонидовна почти регулярно ложилась под нож пластического хирурга. В эту субботу она отправилась на машине из своего загородного дома в Одинцове в Москву, вспаса на Ливковский переулок, где в новом здании из стекла и стали располагался филиал знаменитого на весь мир института пластической хирургии и косметологии доктора Франклина Лебовски. Вот уже на протяжении нескольких месяцев Алена Леонидовна проходила в институте курс общеукрепляющих и омолаживающих процедур для лица и тела. В два часа у нее была назначена консультация у одного из ведущих хирургов института, доктора Маршана. Раздеваясь перед зеркалом в ожидании косметолога, Алена Леонидовна придирчиво разглядывала себя: легкий загар, покатая линия плеч, подтянутый живот, упругие ягодицы. Пластические операции пошли ей на пользу. Две операции полипосакции тоже. Результаты сносные, но сейчас ведь в медицине каждый день что-то новое, передовое, и это невозможно не попробовать, не испытать. Как никак, близится уже сорокалетний рубеж и отсечь его, убрать растяжки, кожистые складки, лишний жир, может лишь скальпель хирурга. Эта волшебная палочка дарящая мучительное, ни с чем не сравнимое удовлетворение. Алена Леонидовна вспомнила, как однажды давно она пришла в одну пластическую клинику и хирург-косметолог была женщина, и она отказала ей тогда в повторной операции на лице. Не только отказала, но и посоветовала пройти курс реабилитации у местного психолога. Алена Леонидовна подслушала разговор по телефону. Косметолог обменивалась мнением со своим коллегой-профессором. У пациентки патологическое пристрастие к хирургическим вмешательствам – это психическое расстройство. Ее надо серьезно лечить, а не оперировать. Ставить ее в план на операцию сейчас при ее нынешнем психическом состоянии – это брать на себя лишнюю ответственность. Алена Леонидовна больше никогда в эту клинику не обращалась, а с к а з а н н а я про патологию Постаралась забыть эти врачи, что они понимают, им всюду мерещатся сплошные психозы и патологии. Сеанс начался с маски для спины, само нагревающейся грязью и обертывания с к а л и н о м Алена Леонидовна отдавалась рукам косметолога, з н а в ш е г о свое дело. Супоением она знала, еще большее наслаждение ждет ее впереди, там у врача. Когда он объявит со своим смешным французским акцентом. Ну что же, все анализы в порядке, вы готовы к операции? Она вспомнила, что она испытывала прошлый раз, когда они обсуждали ее операцию по пластике живота. Доктор Маршан детально рассказывал ей и показывал на мониторе компьютера, где именно в зоне бикини он сделает ей тот единственный надрез, с помощью которого будут удалены. Все лишние накопившиеся в ее теле жировые отложения, а затем будет срезана плоть и за счет этого с моделирован совершенно девичий плоский живот и аккуратный пупок. Алена Леонидовна помнила, как она очнулась тогда после наркоза. Этот живот был у нее уже шестнадцатый по счету пластикой, и каждый раз ощущение от испытанного было все более жгучим. все более возбуждающим, даже если это была действительно мания, что же ради такой мании стоило быть женщиной, стоило рождаться на свет? Каждая женщина мазохистка в душе, особенно когда это касается возможности любыми доступными способами, вплоть до физической боли, скинуть год другой. Да здравствует мазохизм, да здравствует страсть! хирургическим вмешательством, пластике, липосакции, проколом, подтяжкам, пересадкам кожи, имплантации силиконовых баллончиков в надрезы, сделанные вокруг сосков. Досгинет да беспощадное время, сгинет отвисшая задница, изуродованные целлюлитом ноги, сгинут второй подбородок и распухшие щиколотки. Расслабленное. Покрытые невидимыми глазу шрамами многочисленных операций тела а л ё н ы Леонидовны щекотали теплые пузырьки целебной грязи. После коллагенового обертывания занялись пилингом лица. Какое же это наслаждение, такой тщательный уход за собой. Вы записывались к доктору Маршану на консультацию по поводу повторной эндоскопической биоимплантации. Голос сестры вернул Алёну Леонидовну с небес на землю. После ванны и ароматерапии вам придется подняться на четвертый этаж. Доктор Маршан сменил приемную. Сегодня должны быть готовы все предварительные анализы, думала Алёна Леонидовна. В прошлую консультацию ассистент доктора Маршана объяснял ей суть этой эндоскопии. с к а л ь п е л ь хирурга рассекает грудную мышцу под соском. И в разрез вставляются новые современные имплантаты взамен. Ванна не слишком горячая. Косметолог растворил в ванне Алёны Леонидовны смесь душистых масел. Какого чая вам принести? Зеленого с мятой, попросила умиротворенная Алёна Леонидовна. Ровно в назначенное время она переступила порог приемной доктора Маршана. Доктор. Молодой, бритый наголо, приветствовал ее улыбкой. Но его улыбка сразу же сменилась сухим, профессиональным выражением. Ну как, доктор? Когда вы займётесь мной? Весело спросила Алена Леонидовна. Доктор Маршан, хотя приехал из Парижа, говорил по-русски свободно, так как был наполовину русским по матери. Значит, вы хотите снова оперироваться? Спросил он. Вы же знаете. Это необходимо. Алена Леонидовна от чего-то вдруг занервничала. Прямой необходимости нет, уверяю вас, доктор. Прошел приличный срок и я чувствую, надо. Я уже далеко не девочка. Вы понимаете, с возрастом требования к внешности только растут. Я уже не испытываю прежнего удовлетворения результатами прошлых операций. Нужно стремиться к совершенству, разве не так? Нужно? Кто спорит? Доктор возражал мягко, но всему есть свой предел. Это у вас по счету будет уже семнадцатая операция. Шер в Америке сделала пятьдесят. У Шер, наверное, очень выносливый организм, да и нервная система. С моей нервной системой все в порядке, резко перебила его Алена Леонидовна. На что вы вообще намекаете? Я ни на что не намекаю. Вы тоже хотите сказать, я одержимая? Вы женщина, прекрасная, смелая женщина. Доктор Маршан был наполовину француз. Тем не менее, как врач, я обязан предупредить вас о риске, возрастающем с каждой новой операцией, и потом, прежде чем ложиться на повторную биоимплантацию, вам придется пройти курс лечения. Лечение? Что я должна лечить? У вас анализы не в порядке. Сахар повышен, ответил Маршан. Пока еще никаких признаков диабета нет, но вас кровоточивость десен в последнее время не беспокоит? Алена Леонидовна кивнула. Вот видите, придется все привести в норму, пройти лечебный курс. Но как же я буду, доктор, ведь моя грудь. У вас великолепная грудь. Но если вас что-то в ней снова не устраивает, мы это исправим. Доктор говорил добрым, успокаивающим тоном. Не волнуйтесь, мы встретимся вновь, как только показатели ваших анализов будут приемлемыми. Но как долго я должна лечиться? Мы проконсультируемся со специалистами. Доктор был истинный профессионал и даже за очень большие деньги, которые ему платили за операцию. Не желал своим капризным, психически неуравновешенным клиентам помешенным на пластике вреда. Это займет какое-то время, зато мы избежим возможных осложнений. п Окинув приемную, раздосадованная Алена Леонидовна тут же полезла в сумку за сигаретой и изажигалкой. В институте по части курения законы были либеральны. Здесь вообще считали, что с некоторыми пусть и вредными маниями клиентов Не стоит даже и бороться. Пустая трата времени и взамен никакой благодарности.